или, забившись в темный угол, и стоял там, закрыв глаза, полуоткрыв рот и раздавая ноздри неподвижной, как хищная рыба, в глубокой, темной, медленно текущей воде. И когда, наконец, дуновение воздуха подбрасывало ему кончик тончайшей ароматной нити, он набрасывался на этот один-единственный запах, не слыша больше ничего вокруг хватал его, вцеплялся в него, втягивал его в себя и сохранял в себе навсегда. Это мог быть давно знакомый запах или его разновидность, но мог быть и совсем новый, почти или совсем не похожий на все, что ему до сих пор приходилось слышать, а тем более видеть. Например, запах глаженного шелка. Запах тимьянового чая, запах куска, вышитый серебром парчи, запах пробки от бутылки с редким вином, запах черепахового гребня. Гриной гонялся за такими еще незнакомыми ему запахами, ловил их со страстностью и терпением рыбака и собирал в себе. Досыто нанюхавшись густого запаха переулков, он уходил в места, где запахи были тоньше, смешивались с ветром и разносились почти как духи, скажем, на рыночную площадь, где вечерами крепко держались запахи дня, незримые, но в то же время столь явственные, Словно в толпе еще кишели торговцы, стояли корзины с овощами и яйцами, бочонки, полные вина и уксуса, мешки с пряностями и картофелем, и мукой, ящики с гвоздями и гайками, мясные столы, столы, заваленные тканями, и посудой, и подметками, и сотнями других вещей, которые продавались днем. Вся эта сутолока и суета до мельчайших подробностей присутствовала в воздухе, который она оставляла после себя. Гринуй, так сказать, носом видел весь этот базар. И носом он видел его точнее, чем другой увидел бы глазами, поскольку Гринуй воспринимал его вслед и потому более возвышенно, как эссенцию, как дух чего-то прошлого, не нарушенного обычными атрибутами настоящего, такими как шум, яркость, отвратительная толкотня живых людей. Или он шел туда, где казнили его мать, на Гревскую площадь, которая, подобно огромному языку, высовывалась в реку. Здесь, вытащенные на берег или причаленные к тумбам, Стояли корабли и лодки, и пахло углем, и зерном, и сеном, и мокрый пенькой канатов. А с запада, по той единственной просеке, которую река провела через город, проникал широкий поток ветра и приносил запахи полей, лугов, подныи, лесов между Сен-Жермен и Версалем, Далеких городов вроде Руана и Канна, а иногда даже и моря. Море пахло, как надутый парус, в котором запутались вода, соль и холодное солнце. Оно пахло просто, это море. Но запах был одновременно большим и своеобразным, так что Гринуй не решался расщепить его на рыбное, соленое, водянистое, водоросли, свежесть и так далее. Он предпочел не разбивать его. Сохранил в памяти целиком и наслаждался им во всей полноте. Запах моря понравился ему настолько, что он захотел когда-нибудь получить его чистым, без примесей и в таком количестве, чтобы от него можно было опьянеть. И позже, когда из рассказов он узнал, что море большое, и по нему можно целыми днями плыть на кораблях, не встречая суши, он обычно представлял, что сидит на таком корабле высоко наверху, в корзине на самой передней мачте, и летит куда-то вдаль по бесконечному запаху моря, который даже и не запах вовсе, а дыхание, выдох, конец всех запахов. И от удовольствия он словно растворяется в этом дыхании. Но этому не дано было сбыться, ибо Греную, стоявшему на Гревской площади на берегу сены и многократно вдыхавшему маленький обрывок морского ветра, попавший ему в нос, Не суждено было никогда в жизни увидеть море, настоящее море. Великий океан, лежащий на западе, не позволено было смешаться с его запахом. Квартал между церковью святого Евстахия и городской ратушей он скоро изучил на нюх так точно, что не заблудился бы там и самой темной ночью. И тогда он расширил поле своей охоты. Сначала на запад, предместью Сент-Анаре, потом вверх по улице Сент-Антуан до Бастилии и, наконец, даже на другой берег реки до квартала Сорбонны и предместья Сент-Жермен, где жили богатые люди. Сквозь чугунные решетки ворот пахло кожей карет и пудрой в париках пожей а через высокие стены из садов переливался аромат дрока и роз и только что подстриженных кустов беричины. И здесь же Гриной впервые услышал запах духов в собственном смысле слова. Это была простая лавандовая или розовая вода, которую в торжественных случаях подмешивали в садовые фонтаны, но и более сложные более драгоценные ароматы мускусной настойки, смешанной с маслом померанца и туберозы, жанкилий, жасмина или корицы, которые по вечерам, как тяжелый шлейф, тянулись за экипажами. Он запоминал эти ароматы, как запоминал вульгарные запахи, с любопытством, но без особого изумления. Впрочем, он заметил, что духи, намеренно старались одурманить и привлечь его обоняние. И он признал достоинство отдельных эссенций, из которых они состояли. Но в целом они казались ему все же грубыми и пошлыми, разбавленными, а не скомпонованными. И он знал, что мог бы изготовить совершенно другие благовония, имея он в своем распоряжении, такие же исходные материалы. Многие из этих материалов он уже встречал прежде, на рынке, в цветочных рядах и рядах с пряностями. Другие были для него новыми, и их он фильтровал из ароматических смесей и безымянными сохранял в памяти. Амбру, цибетин, пачули сандаловое дерево, бергамот, «Витиверию», «Апопанакс», «Росной ладан», «Цвет хмеля», «Бобровую струю». Он не был привередлив. Между тем, что повсеместно обозначалось как «хороший запах» или «дурной запах», он не делал различий, пока не делал. Он был алчен. Цель его охотничьих вылазок состояла в том, чтобы просто-напросто овладеть всеми запахами, какие мог предложить ему мир. И единственное условие заключалось в том, чтобы запахи были новыми. Запах конского пота значил для него столько же, сколько нежный аромат распускающегося розового бутона. Острая вонь клопа не меньше, чем пар жаркого из телятины, просачивавшийся из господских кухонь. Он поглощал, вбирал в себя все, все подряд. Но и в синтезирующей кухне его воображение, где он постоянно составлял новые комбинации запахов, еще не господствовал никакой эстетический принцип. Это были причудливые фантазии. Он создавал и тут же разрушал их как ребенок, играющий в кубики, изобретательно и деструктивно, без различимого творческого принципа.